Глава 18 Рассвет погас и тут же сменился ярким полднем. Второе место Дорога По дороге идут двое в сопровождении потрепанного робота, и еще больше убитой телеги, жутко скрипящей на оба своих колеса. Два военнослужащих увлеченно обсуждают, какой должен быть первый вопрос, который они зададут системе. Но их разговор постепенно сходит на нет, так ничем и не разрешившись. Оживленные лица постепенно становятся пустыми и лишенными жизни. Все звуки постепенно стихают, а остается лишь скрип колес и неуверенное шаркание берцев по растрескавшемуся асфальту. Еще несколько секунд ничего не менялось. Затем солдатики, будто по команде, свернулись с дороги, спустившихся вниз, а вслед за ними, натужно скрипя, спустился и робот с телегой. Три-четыре десятка шагов, и вот они на берегу болотистой речки, вдоль берегов, которые росли скрюченные ивы. Оба вояки остановились на самом берегу, нерешительно топчась на месте и глядя на манящую воду пустыми глазами. Им не пришлось долго ждать. Вода под ивами пошла кругами а затем взбухло горбом, который быстро потек в сторону застывшей парочки. По мере приближения из воды показались слизкие щупальца и жёсткий ёжик коротких рыжих волос, а на приманенную добычу уставился единственный кровавый глаз. Кикимора практически добралась до берега, но на сушу вылезать не решилась, начав размахивать кончиками щупалец, будто призывая солдат к себе, ведь те поддались. Первый неуверенный шаг, второй — плеск воды под ногами и свирепое шипение очнувшегося Фракира. Он метнулся вперед, ударяя зубра в грудь и мощным зарядом отшвыривая его от воды. А через миг то же самое произошло и со мной. Нас отбросило на пару шагов, где мы немного потряслись от боли, а затем опять поднялись на ноги, устремляя взгляд на воду, но уже не делая попыток к ней приблизиться. Гигантская пасть кикиморы в гневе разошлась, и над берегом понеслось недовольное бульканье. Это никак не повлияло на нас, и та решила взять ситуацию в свои щупальца, начав выползать на берег. Грузному телу это удавалось с трудом, но желание добраться до наших душ пересилило любые трудности, и она сантиметр за сантиметром неуклонно приближалась. Вот одно из щупалец выстрелило вперед, обвиваясь вокруг лодыжки зубра. Взгляд того не изменился, но неожиданно выстреливший потрошитель пробил щупальца насквозь, приглаждая его к земле. Рывок, и вот тело зубра взлетело в воздух, приземляясь прямо в спину чудовищу, где такая же механическая начала кромсать и рубить, покрытое рыжей щетиной тело. Кикимра взвизгнула, в воздух взметнулся сразу пяток щупалец, обвивая тело зубра и стаскивая его в воду. «Я же тем временем, видимо, решил удрать» так как вокруг моей фигуры вдруг образовалось густое розовое облако, и я начал медленно возноситься в небеса. Я хлопал глазами, не веря в то, что увидел, но это не помогло. Мое лишившееся контроля тело действительно взлетело в воздух, пусть медленно, но поднимаясь все выше и выше. Кикимори это не понравилось. Она свершила рывок вперед, выбросив в мою сторону самое длинное щупальце, которое, обвившись вокруг моего пояса рывком, потащило меня к себе. Ни я, ни Фракир не стали этому сопротивляться. Наоборот, усилили притяжение, сами рванув вперед. Фракир выстрелил, будто атакующая змея, втыкаясь в левую ноздрю монстра и резко там расширяясь, стараясь задушить того, соответственно, полученному ранее приказу. Глаз Кикимора удивленно выпучился, и в него тут же влетел потрошитель, уходя на всю свою немалую длину внутрь черепа монстра. Щупальца конвульсивно сжались, затем обмякли, а на моем лице появилось слегка осмысленное выражение. День погас, сменившись ночью. Зрелище так себе. Унылый бой. Бой кукол с кукловодом с неожиданным для всех исходом. Я бы ни за что не дал такому бою второе место, но, видимо, здесь началось то, что у этого гипнотизера был седьмой ранг, и мы, находясь в своих снах, его все таки забили. «Первое место!» Звезды с небес пропали, а затем зажглись вновь. И я вдруг увидел уже ненавидимые, наставшие родными места, залитого разливом луга. «Да не может такого быть! Неужели опять нас пожрут?» «Нет, показали не нас. Место было то, а вот персонаж, хлюпающий босыми ногами по темной воде, был другой. «Жаба мордый, чтоб я сдох!» Я даже слегка подался вперед. Будто это хоть сколько-то могло меня приблизить к раскинувшемуся в небесах экрану. Жаба мордой шагал уверенно, как настоящий хозяин этих мест. Дошел до видимой одному ему точки, расстегнул ворот джинсовой куртки, чтобы та не мешала дальнейшему действу. Горло его вдруг раздулось двумя кожаными мешками, пасть раскрылась, и из нее донесся настоящий рев, в котором отчетливо слышался вызов и призыв к бою. И ему ответили. Ответный рев был не менее грозным и мощным. Тьма колыхнулась, и из нее на свет луны выползла туша Фрога, который, недолго думая, оттолкнулся от земли своими мощными лапами и взвился высоко вверх. Жабомордой тоже не стал тормозить, повторив его маневр, только взвился он гораздо выше, уклонился от ударившего в воздухе языка Фрога и в высшей точке полета приземлился ему на голову. Дальнейшее произошло настолько быстро, что в сумеречном ночном свете было трудно хоть что-то понять. Но похоже, что он вцепился руками в челюсти противника, одним рывком выламывая их из сустава, а затем, рванув двумя руками, содрал кожу с черепа монстра вместе с костяными бляшками и шипами, одним махом оскальпировав его. Громкий шлепок, плеск воды. И вот бывший хозяин этих болот судорожно трясёт разорванной головой, стараясь уползти в сторону. Но не тут-то было. Жаба мордой, схватив его за окровавленный рог на надбровной дуге, вбил свою руку по локоть в глазницу и еще через миг вырвал ее оттуда вместе со стекающим со скрюченных пальцев лягушачьим мозгом. Мощно. Без всякого оружия убил двухсоткилограммового монстра голой рукой. Точно, он не собирался меня убивать. Ему бы хватило одного удара, но захватил он меня живым, Не была бы этого судьба куда страшнее смерти. Не знаю, это все лишь домыслы и без всяких доказательств. Одни звезды погасли, а другие зажглись, возвращаясь в здесь и сейчас. Хотя нет. Внимание! Вы заняли четвертое место в рейтинге ТОП-5 убийств. Победитель рейтинга на данный момент мертв. Главный приз переходит вам. Главный приз — пятиминутный баф. Возвеличивание ранг эпический. Ментальная защита 100%. Ментальный щит 100%. Сопряжение со всем защитным обмундированием 100%. Сопряжение со всем наличиствующим оружием 100%. Сила плюс 50 единиц. Ловкость плюс 50 единиц. Телосложение плюс 10 единиц. Ночное зрение плюс 10 единиц. Сроком на 5 минут. Достижения, полученные под воздействием данного бафа, в других рейтингах не учитывается. Внимание! Баф «Возвеличивание» должен быть использован до конца текущих суток или награда будет отменена. Я прочитал послание и начал перечитывать вновь, но затем мои глаза метнулись опять к окончанию. Чего? До конца суток? Я бросил взгляд на браслет. Без 10-12. Понятно. Я глянул на болото... Небесная иллюминация никак не повлияла на ждущих фрогов. Они так и продолжали сидеть, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу. Зубар, подъем! Встаем быстро, некогда объяснять, мы идем на войну. Э, что? Куда? На войну? Что? Проснулся. Отлично, я вперед, а ты далеко от стеночки, пока не отходи. Будешь добивать тех, кого я не успею. Главное, за своей безопасностью следи, остальное вторично. Что? Куда? Я вынырнул из своего теплого, вонючего, уютного шалашка, сдрогнув от ночной прохлады. Через секунду мне перестало быть холодно. Я твердым шагом направился к ближайшему фрогу, на ходу активируя баф. Пару шагов ничего не происходило, и я начал уже несколько волноваться, а зря. Миг, и мне в жилы впрыснули лаву. Возможно, у меня пар повалил из ушей, а глаза получили возможность пускать лазеры, не знаю. Но, по крайней мере, та еле видимая аура, что едва выглядывала из-под снаряжения, сейчас расширилась метра на полтора, закрывая меня сплошным коконом. Вокруг стало светло, будто дождливым днем. Ломающая спину снаряга стала невесомой, да и вообще все тело стало легче пёрышка. Будто я весь день тащил в горы рюкзак в полцентнера весом и, наконец, его скинул. Теперь я на каждом шагу буквально подскакивал, так и стремясь вознестись в небеса. Я не стал себя сдерживать, перейдя на легкий бег, стараясь держать в поле зрения сразу всех противников, чему сильно помогало возникшее вокруг них отчетливо видимое свечение. Еще шаг, и у одного из фрогов сдерживающие центры отключились, и он, оттолкнувшись от земли, взвился в небеса. Я не стал придумывать ничего нового, последовав примеру ныне мертвого хозяина этих мест, взвился ему на перерез. Вот только так высоко прыгать, как тот, я не стал» пролетев прямо под пузом моба. Выстреливший язык, отброшенный в сторону астральным щитом, пролетел в сантиметре от каски, а вот я не промахнулся. Острее потрошителя вошло в объемное тело в районе горла и, пропоров всю брюшину, воткнулось куда-то в районе тазовых костей. «Внимание! Прочность потрошителя минус 3 единицы, 88 из 100». От страшного удара меня развернуло в воздухе, ведь баф мне массы не прибавил. Я был как тот знаменитый ёжик из анекдота «Сильный, но легкий. И противник превышал меня по массе раз в пять, что в данный момент ему не помогло. Он рухнул на землю с грацией мешка с дерьмом, расплескав по ней разрубленные потроха. Я тоже свалился неудачно, на спину, однако удара практически не почувствовал, будто свалившись на груду пуховых подушек и уже через миг был снова на ногах. «Ментальный щит — это реально имба!» окружает тело таким плотным коконом, будто тебя в матрас обернули. От пули в голову он вряд ли защитит, но от множества мелких неприятностей уберечь способен. И не от мелких тоже. Не успел я оказаться на ногах, а первый фрок — понять, что он уже мертв, от второго прилетел липкий язык, стараясь утащить меня в свою пасть. Язык не долетел, увязнув в ауре а затем резко отдернулся назад отрубленный наполовину своей немалой длины фрог замотал головой от боли и я пролетев разделяющее нас расстояние приземлился на заросшую костяными шипами спину не нашел куда всадить клинок развернулся пихнул его в раскрытую пасть и рванул на себя вспоровой уголок губ делая и так огромную пасть еще на полметра шире приподнялся и тут же был сбит очередным телом врезавшимся в меня всей своей массой Кости при этом не треснули, голову с плеч не сорвало, но ориентацию в пространстве на пару секунд потерял, как и многострадальный щит, улетевший в неведомые дали. «Ладно, без него справимся». Закрывшее небо тень, удар, тиски, дохрустожжавшие да грудную клетку скрежет акулих зубов по пластинам бронежилета. Пасть фрога обхватила мое тело, левый глаз скосился, устаившись мне в лицо. Я по-доброму ему улыбнулся, подмигнул, приставил сложенный потрошитель к его горлу и активировал. 1, 5, 6 подряд. Внимание! Прочность потрошителя минус две единицы, 86 из 100. Внимание! Прочность потрошителя минус три единицы, 83 из 100. Внимание! Прочность потрошителя минус одна единица, 82 из 100. Острее клинка легко прошло горловую мембрану, Язык и пробив жесткое небо, нашло, наконец, что-то жизненно важное, после чего глаза монстра сошлись в одну точку, а пасть безвольно разжалась, роняя меня на землю. Долететь туда я не успел. Меня перехватили на лету. Широченный язык, преодолев сопротивление ауры, прилип к ноге, резким рывком подтаскивая мою тушку к широко раскрытой пасти. подрошитель взметнулся в воздух, И застыл вместе с рукой, обвитый еще одним языком, рванувшим меня в противоположную сторону до хруста и визга костей. Или это я взвизнул? Неважно. Я напряг налитые силой мускулы, умудрившись слегка вытянуть в край надоевшие языки, но упершиеся туши фрогов не сдвинулись ни на миллиметр. Ладно, если хотите, по-жесткому. Будет по-жесткому. Дрожащий от нетерпения Фракир будто сорвался с цепи атакующей змеей змеёй заметался от одного языка к другому, впиваясь в них, нанося страшные удары некротической энергией По вытянутым языкам и телам заметались угрюмые молнии, заставляя фрогов трястись и пучить глаза. Я рванул сильнее, и в этот раз ослабшие лапы жаб-переростков подогнулись, и они грохнулись мордами на землю. Еще рывок, продолжающие трястись туши, приблизились к друг другу на очередной десяток сантиметров. Надо двигать шустрее. Еще одна тварь на подходе. Не успею до ее прихода. Они меня просто четвертуют, разорвав на части. Сквозь громоподобный рык противников донеслись холопки пистолетных выстрелов, и я понял, что дополнительных пяток секунд у меня нашлись. Сумел рывком изогнуться, полоснуть потрошителем по одному из языков. Хруст. Отчаянное шипение, брызнувшее во все стороны кровь. Еще один удар и кусок языка весом килограммов в тридцать отделился от своего хозяина безжизненным шматком плоти, свалившись на землю. Я крутанул правой рукой, наворачивая на нее второй язык, посмотрел в мертвые вечно голодные глаза Фрога и резанул снова, сразу же отскакивая в сторону и оставляя того заливать все окружающее своей кровью. «Вовремя!» А там, где я только что стоял, приземлилась туша фрога, и на подходе была еще пара, да и последних трое, хоть и сильно пострадали, истекали кровью, но были еще вполне себе живы и представляли немалую опасность. Впрочем, я слегка освоился с навалившимся на меня богатством, и оставшиеся в моем распоряжении три минуты растрачивать попусту не буду. Стало ясно, что сила их силу мне не преодолеть, поэтому будем работать от их неповоротливости. Не зря же мне к силе добавили еще и ловкость. Я явно стал вдвое быстрее и реще умудряясь уворачиваться от вылетающих со скоростью пули языков. Так что... Я метнулся зигзагом, уклоняясь от хлопнувшей в сантиметре от меня пасти, черкнул по круглому боку моба кончиком потрошителя, рванул дальше. Потрошитель с душераздирающим скрипом проскрежетал по костяным пластинам лишившись еще одной единицы прочности. Зато и на голой коже межкостяных пластин образовались глубокие прорези, засочившиеся темной кровью. Вот так. Не убью, так хоть рвок в бок, взвиться на пару метров вверх, выходя от очередного сотрясшего землю приземления, ткнуть клинком в затылок приземлившегося фрога, чертыхнуться, потеряв сразу пяток единиц прочности потрошителя, со злости отвесить пенделя по заднице второго жабёныша, полоснуть по горлу третьего. Я бил и бил фракиром, не жалея зарядов, тормозя, замораживая, вводя шок навалившегося всей массой противника. Потому что никакого другого варианта не оставалось. Я чувствовал себе силы порвать весь мир, но вот оружие, которое в обычной ситуации спокойно выдерживало любое издевательство, любой мой удар — Сейчас, когда их мощь усилилась раза в три, удары по хорошо бронированному противнику, хоть и наносили тому раны, но слишком поверхностные, теряя и теряя при этом свою прочность. А добраться до тонкой кожи на животе было весьма затруднительно, так как переворачиваться на спину они не спешили. Я совершил курок на вепок, пропустив над собой выстреливший язык, снизу воткнув в него остриё, и когда он инстинктивно дернулся назад, располовинил его, сделав как у змеи, скачил, и пока зверюга была в некотором шоке, попытался всадить клинок в глаз, однако попал в углубление между шипами на прикрывающий глаз надбровной дуге, потеряв сразу пять единиц прочности потрошителя. Как-то раз одна из подружек моей матери, напившись у нас на дне рождения, посмеиваясь, поведала такую мудрость. Если попал в просак, поднажми. Куда-нибудь да соскользнёт. Тогда меня эта откровенность заставила стать пунцовым. Но сейчас почему-то мне вспомнился тот случай, и я поднажал. Что-то хрустнуло, и лезвие на полметра вошло в глазницу, заставив Фрога дернуть башкой так, что меня отнесло на несколько метров в сторону, слава богу, не лишив при этом клинка. А тяжело раненая Ляга попыталась отползти назад при этом спотыкаясь на все четыре лапы. Не зная, что я там ей задел, но разобраться можно будет и попозже. Осталось две минуты и два совершенно целых врага. При падении я перекатился, как учили на борьбе, и уже через миг был на ногах. Правда, почти тут же оказался снова на земле, придавленный к ней 30-килограммовой тушей. Но в этот раз я был не в воде. Меня окружала защитная подушка астрального щита, и селенок у меня было куда побольше. Не знаю, какой нынче мировой рекорд по жиму лёжа, но, думаю, я его превзошел, отжав навалившуюся на меня тварь, а затем, держа её одной рукой, сложил и раз пять активировал потрошитель. Активировал, и только раз на третий понял, что где-то в бою потерял кончик своего основного оружия. У нас в телеге их лежит ещё три штуки, но сейчас это все равно, что на Северном полюсе, и в данный момент от них толку ноль. Меня прошиб холодный пот, но я лишь сильнее поднажал, впихивая его внутрь, пропарывая широченную дыру, заливая себя хлынувшей из раны жижей. Фрог дернулся в сторону, наступил на меня когтистой лапой, практически уничтожив и так потрепанную разгрузку, прохрустев когтями по бронежилету и подволакивая ноги, отполз в сторону. Я, пошатываясь, встал на ноги, уставившись на троих неспешно приближающихся противников. Двое подранков, на губах которых продолжала пузыриться кровавая пена, и один здоровый, самый крупный, самый заросший шипами из всех. Тот почему-то не спешил нападать коротким рыком, отправив вперёд подранков. Те прыгнули одновременно, но там, куда они нацелились, меня уже не было. Два стремительных шага бок нежно обнять приземлившуюся лягу за шею, рвануть клинок на себя, вскрывая горло, перескочить через ее голову и слету вбить клинок в глаз второй ляги. В этот раз я попал, вогнав его на всю глубину. Фрок судорожно дёрнул башкой, раздался громкий хруст, и я в который раз отлетел в сторону. Внимание! Прочность потрошителя минус 42 единицы. 30 из 100. Я приподнял руку, уставившись на 40-сантиметровый тупой обломок артефакта, торчащий у меня над запястьем. Тридцать секунд, и последний, полностью упакованный в толстую броню, совершенно здоровый враг. Я рукавом стер, стекающий с лица потроха, еще раз посмотрел на обломок, вытащил пистолет с оставшимися там тремя патронами и, раскинув в сторону руки, зашагал вперед. «Эй, ты, прыж болотный, сборище бородавок, знаешь, сколько твоих родичей я сегодня выпотрошил?» Ты для меня просто грязное пятно на асфальте, мерзкий топожер, кишечный паразит. Ну, ешь меня! За время моей тирады я подошел достаточно близко, и Фрок не заставил себя долго упрашивать. Огромная пасть раскрылась, исторгая из необъятного нутра резонирующий рык. А затем его язык выстрелил, облепляя с ног до головы, и резко рванул к себе. Я не стал сопротивляться. Наоборот, как смог, помог ускориться свернувшись самым компактным шариком, чтобы влететь в пасть, миновав страшные клыки. Мне это удалось. Миг, и я со всех сторон оказался окружен трепещущей склизкой плотью, сжимающейся и разжимающейся, старающейся протолкнуть меня дальше. Я и здесь пошел навстречу своему визави, оттолкнулся всем телом, проваливаясь в ненасытную, сжимающую со всех сторон утробу, ощущая, как лицо начала обволакивать разъедающая кислота. Это оканчивающееся воздействие ауры и не слишком уютная обстановка заставили меня действовать пошустрее. Я приставил пистолет к животу, трижды нажимая на спусковой крючок. Окружающий мир содрогнулся, но мне было наплевать на переживания противника. И пока он меня не выбливал обратно, запихал в образовавшуюся дыру обломок потрошителя. Режущая кромка у него оставалась бритвенно-острой и плоть разошлась под его напором от задницы и до самой головы, выплескивая меня наружу вместе с потрохами и потоками мерзких жидкостей. Выпотрошенный фрог, таща за собой вывалившиеся внутренности, прополз еще три шага и повалился недвижимой тушей. Десять. Девять. Восемь. Семь. Я содрал с лица стенку желудка, выглядывая наружу и глядя на звезды невидящим взором. Шесть. Пять четыре три это явно тянет на девять баллов по моему личному дерьмаметру два один а, -а, -а, -а, -а, -а! спад Бафа ударил по всему телу десятитонным молотом превращая его в лужу безвольного желе. кажется не только пошевелиться но и сил на то чтобы вздохнуть у меня не было большая тень закрыла встающую луну и на меня уставились мертвые глаза очередного фрога Это был тот, которому я вскрыл пасть, сделав ее еще в два раза шире. И теперь она открылась, намереваясь проглотить меня вместе с потрохами своего погибшего товарища. «Да чтоб вас!» — устало пробормотал я, когда эта пасть схлопнулась на моем немощном теле. Или не схлопнулась. Ничего не чувствую. Я снова открыл глаза, разглядывая ультрамариновый энергетический щит зубра, вбитый в разъявленную пасть, И теперь исходящий вспышками молний, текущими по бородавчатому телу, заставляя его трястись и вибрировать. Сам Зубор вогнал потрошитель, ляги в глаз, и теперь трясся вместе с ней. Как дотанцуешь, равнодушно произнес я. Помоги мне подняться. У нас сегодня еще очень много дел.